Глава 9. Огненные письмена Самсонов решил, что следует встретиться с Питером Лундом, экспатом, принимавшим особые заказы для Formation Private Enterprises. Времени было полно. Документы, которые он пролистал, явно не давали ничего нового. Так почему бы не отработать показания человека, который казался на первый взгляд абсолютно незамешанным в программе «Ультрафиолет» и, вероятно, даже не слышал о нем? но на самом деле вполне мог быть инициатором. Самсонов тщательно обдумал это и решил, что в принципе отсутствие данных по ультрафиолету в компьютере Лунда ничего не доказывает. Осторожный человек, взявший контракт за спиной у своего работодателя, позаботился бы о том, чтобы избавиться от улик, едва запахло жареным. А может вообще ничего не хранил на сервере компании. Самсонов поднял трубку своего стационарного телефона и связался с секретариатом Формасьон Правит Энтерпрайзис, где ему дали номер телефона офиса экспата. Когда Самсонов позвонил туда, ответил мужчина, причем говорил он явно без акцента. «Офис Петра Лунда, я вас слушаю». Тон То был деловым, но приветливым. Самсонов решил, что это секретарь, о котором упоминала Анна Шварц, Кирилл Денисов. «Здравствуйте, меня зовут Валерий Самсонов». «Чем могу помочь?» Самсонову показалось, что секретарь едва сдержался, чтобы не добавить в конце сэр. «Я веду расследование хакерской атаки на серверы Фармасьон, сказал он. «Мне хотелось бы встретиться с господином Лундом для краткой беседы». Последовала небольшая пауза. Затем секретарь проговорил. «Я узнаю, когда вас смогут принять». Раздался звук, положенный на стол трубки. Пришлось подождать минуты две, прежде чем Денисов вернулся. «Господин Лунд будет свободен через час. Он сможет уделить вам 20 минут». «Всего?» «Господин Лунд затем должен будет уезжать в аэропорт». Тон у секретаря стал извиняющимся. «У него рейс до Копенгагена». «Хорошо. Я успею». «Скажите охране, что вы к нам, и вас пропустят». «Непременно». Самсонов повесил трубку и встал. На самом деле 20 минут вполне достаточно, если Лунд ни в чем не замешан. Достаточно даже в том случае, если он уйдет в глухую несознанку, и его нельзя будет ни на чем подловить. Кроме того, рано или поздно ему придется вернуться из Копенгагена, конечно, если он не решит остаться в Дании, чтобы избежать неприятностей. Но с этим Самсонов поделать ничего не мог, поскольку у полиции даже не было оснований считать экспата замазанным в ультрафиолете. Самсонов добрался до Формасьон быстрее, чем рассчитывал, минут за сорок, Правда, пару раз превысил скорость, но он знал, где расположены камеры, так что штрафа не боялся. В городе снова появился туман. Вернее, сгустился, поскольку дождь так и не сумел смыть его полностью. Казалось, Петербург испускает его из своих недр подвалов, канализационных люков, дренажных водостоков. Дома и улицы медленно окутывались беловатым маревом, превращаясь в огромных призраков. Люди двигались в этой муте, напоминая тени. Зато воздух посвежел. С севера дул слабый, но бодрящий ветерок. Самсонов назвался на проходной, и его пропустили, как и обещал Денисов. Полицейский нашел офис Петра Лунда и постучал. «Да?» – раздался знакомый голос секретаря. Самсонов вошел в приемную. Представившись, он показал удостоверение. «Я приехал немного раньше», – сказал он. Денисов взглянул на большие электронные часы, висевшие над каткой с пальмой. «Подождите, пожалуйста, немного», – проговорил он, улыбнувшись. Зубы у него были слишком ровные и белые. «Могу я предложить вам кофе или чай?» «Минералка есть», – поинтересовался Самсонов, садясь на синий кожаный диван с утопленными пуговицами. «Кажется, такое же он видел в каком-то дворце парка Александрия, в Петергофе, когда-то очень давно, может быть, еще в детстве». «Конечно», – ответил секретарь. «Эвен? Перье?» Без разницы. Денисов встал и направился к мини-бару, замаскированному под модель готического собора. Он был деревянным, и, судя по размеру, там умещалась не только минералка. Секретарь был одет в безупречно сидящий на нем серый костюм, темный галстук в мелкую полоску и розовую рубашку. Туфли сияли лакированной кожей и стоили, наверное, не меньше, чем костюм. «С газом или без?» уточнил, бросив на Самсонова через плечо, оценивающий взгляд Денисов. Без. Секретарь наполнил высокий стакан и принес его Самсонову. При этом, подойдя, пожалуй, слишком близко, от него сильно пахло паку раббане». «Спасибо», – кивнул Самсонов, разглядывая абстракцию, висевшую слева от стола. На ней были изображены геометрические фигуры. Цвета выглядели чистыми, но на вкус Самсонова сочетались неважно. Японский художник, наверное, презрительно плюнул бы. Рамка была из неполированного алюминия. Это ар деко, пояснил Денисов, заметив взгляд Самсонова. Он стоял перед полицейским, не торопясь возвращаться на свое место за столом. Вам нравится? Не особо. Почему? Не любите абстракционизм? Ну смотри какой. Самсонов отпил глоток ледяной минералки и перевел взгляд на Денисова. Кандинского уважаю, например. «Здесь другое». Секретарь взглянул на картину. «Чистые линии, чистые цвета. Это декор». «Понимаю», – кивнул Самсонов. «Наверное, в супермаркете брали». Денисов непонимающе уставился на него. Затем слегка пожал плечами и, наконец, сел на свое место. Кажется, он был разочарован. «Честно говоря, понятия не имею, откуда взялась эта картина», – проговорил он вдруг доверительным тоном. «Когда я поступил на работу, она уже была». Самсонов отхлебнул минералки. Ему в голову пришла мысль, что такой голубой секретарь у Лунда наверняка не случайно. Но то, как Денисов смело кадрил его прямо в офисе своего начальника, говорило о том, что романа у экспата со своим подчиненным нет. «Ваш босс скоро вернется из Копенгагена», – поинтересовался Самсонов. «Через пару дней. Он должен заключить контракт. Впрочем, это не важно». Денисов ослепительно улыбнулся. «Что-то я разболтался. Это вы на меня так действуете?» «Неужели?» Сухо пробормотал Самсонов. «От вас исходит ощущение власти», продолжал Денисов, похоже, все больше увлекаясь. «Так и хочется все выложить и рассказать. С вами такого не случалось?» «Что-то не припоминаю. А вам есть что рассказать полиции?» В этот момент дверь кабинета Лунда открылась. Из нее выскользнул мужчина в строгом деловом костюме с пластиковой папкой в руках. Как только он вышел, коротко кивнув Денисову, тот нажал кнопку интеркома и проговорил. «Господин Лунд, к вам Валерий Самсонов». «Пусть заходит», – с легким акцентом ответил датчанин. «Пожалуйста». Денисов провожал Самсонова взглядом, пока тот не скрылся за дверью кабинета. Петер Лунд сидел за длинным письменным столом с никелированными ножками и крышкой из матового стекла. Тумба с ящиками из черного ламината стояла справа, На ней располагался факс. Перед экспатом Самсонов заметил небольшой ноутбук, прикрытый так, словно хозяин кабинета, только что работал на нем и собирался продолжать это занятие сразу после ухода посетителя. «Здравствуйте!» С легким акцентом проговорил датчанин, приподнимаясь со своего кресла. Синяя кожа и неполированный алюминий с перфорацией. «Вы расследуете вирусная атака на нашу компания?» Его ошибки почти не бросались в глаза, поскольку говорил Лунд быстро и тихо. Самсонов быстро окинул экспата взглядом, пытаясь составить первое впечатление. Крупные черты лица, мясистый нос с прожилками капилляров, коротко стриженные волосы, чуть тронутые сединой, несколько глубоких морщин на высоком лбу и щеках. Чисто выбрит и пахнет дорогим парфюмом. Одет вшитый на заказ синий костюм из синей шерсти, в тонкую полоску на пару тонов светлее. Рубашка, галстук, Все по высшему разряду. Самсонов часто встречал офисных функционеров, которые покупали дорогие костюмы и обувь, но экономили на рубашках. Петер Лун так не поступал. И в принципе Самсонова это не удивило. «Да», – сказал он, пожимая через стеклянный стол протянутую руку. «Меня зовут Валерий Самсонов. Я говорил с пострадавшими, но хотел бы задать несколько вопросов и вам». «Садитесь, пожалуйста». Татьянин указал на удобный пластиковый с дермантиновой оббивкой стул для посетителей. В кабинете таких было три, но два других стояли у стены по сторонам откатки с развесистой пальмой. «Не знаю, чем могу помочь», – добавил Лунд, когда Самсонов устроился напротив и вытащил блокнот. «Мне сказали, что вы оформляете для компании спецзаказы», – проговорил Самсонов, перебирая страницы блокнота и делая вид, что читает записи. «Те, о которых не упоминается в официальных отчетах», — пояснил он, подняв глаза на экспата. «Я не понимаю, про что вы говорите», — ответил Лунт, растянув толстые губы в вежливой и совершенно фальшивой улыбке. Зубы у него были не менее белыми и ровными, чем у секретаря. Самсонов покачал головой. «Давайте не будем ходить вокруг да около. То, что Формасьон Правит Энтерпрайзис выполняет неофициальные заказы — установленный факт. Ровно как и то, что именно вы, господин Лунд, курируете подобные проекты. Датчанин виновато развел руками, не убирая с лица улыбку. Только теперь она стала какой-то застывшей, и Самсонову вспомнились тыквы, которые дети врезают на Хэллоуин. «Вы имеете ошибочные сведения», – проговорил экспат. «Я ничего такое не делаю. Никогда». Самсонов демонстративно вздохнул. Он проходил подобное множество раз и не удивлялся, когда люди не желали быть откровенными. Я предлагаю поговорить откровенно, сказал полицейский, глядя Лунду в глаза. Мне некогда играть в кошки-мышки. Что? Не понимающий спросил Лунд. Какой кошка, какой мышка? Мне нужно знать, известно ли вам что-нибудь о проекте ультрафиолет. Им занимались несколько ученых Фармасьон. Лунд отрицательно покачал головой. — Не понимаю. — Давайте считать установленным фактом, что ваша компания принимает неофициальные заказы, и именно вы их курируете, — предложил Самсонов. — Меня интересует, занимались ли вы проектом «Ультрафиолет», или группа ученых проделала все за вашей спиной. Лунт равнодушно пожал плечами и посмотрел на часы. — Через десять минут я должен уезжать, — сказал он, явно торопя события. Самсонов открыл было рот, чтобы продолжить увещевание, но вдруг совершенно ясно осознал, что экспат не скажет ему ничего. Лунты не собирался отвечать на вопросы. Самсонов просто терял здесь время. Полицейский почувствовал быстро растущее раздражение. Вы меня в чем-то обвиняете? Поинтересовался датчанин. Вместо ответа Самсонов оглянулся на дверь, затем медленно встал, обошел стул и направился к выходу. «Мне жаль, что не могу помочь», — проговорил ему вслед датчанин, решив, что разговор окончен и посетитель уже уходит. Самсонов повернул защелку, заперев дверь кабинета. Затем подошел к столу и сел на край матового стекла. Оно было толстым сантиметра полтора. «У вас отличная мебель», — сказал Самсонов, проведя кончиком указательного пальца по гладкой поверхности. «Наверное, стоит кучу денег». Петр Лунд вежливо улыбнулся, хотя было заметно, что он нервничает. Взгляд поминутно останавливался то на двери, то на кнопке интеркома, по которому можно было вызвать секретаря. «Прочный?» – поинтересовался Самсонов, постучав костяшками пальцев по столешнице. «Я не знаю про этот... как вы сказать... ультрафиолет?» «Нет такой проект», – убежденно покачал головой Петр Лунд. Его кадык резко дернулся вверх-вниз. «Вы хотите сидеть в русской тюрьме?» — спросил Самсонов. Датчанин сухо улыбнулся. «Я ничего не сделать. Я хороший гражданин. Законно послушный», — добавил он, выговаривая последнее слово по слогам. «У вас скоро самолет до Копенгагена», — заметил Самсонов. Лунд кивнул и поглядел на часы. Полицейский обратил внимание, что это был Роликс. «У вас есть другие вопросы?» – проговорил экспат. «Пока что я на первый ответа не получил». Самсонов чувствовал, как погружается в какой-то туман. Он смотрел на Лунда и понимал, что все решено, и дальнейшие события произойдут с роковой неотвратимостью. «Мне жалко, но я должен встретиться с один человек, который сейчас придет сюда». Датчанин снова бросил взгляд на интерком. «Даю последний шанс рассказать все по-хорошему», — тихо предупредил Самсонов. Петр Лунд выдержал его взгляд и вдруг брезгливо поморщился. «Я из другой страны», — сказал он. «Я могу обращаться в посольство. Мне нечего вам говорить ни про какой ультрафиолет». «А про черный свет?» Петр Лунд на секунду замер, изменившись в лице совсем чуть-чуть, но Самсонову этого было достаточно». Датчанин знал, он контролировал ультрафиолет, как и прочие проекты. Ученые не действовали за его спиной, они выполняли заказ своей компании. Лунт резко покачал головой. «Не знаю», — сказал он и решительно протянул руку к интеркому. Самсонов мгновенно перехватил ее и потянул на себя, прежде чем осознал, что делает. Экспат подался вперед, ложась грудью на столешницу. В его взгляде мелькнул испуг. Самсонова словно захлестнула какая-то незнакомая волна. Он ухватил датчанина второй рукой за ворот костюма и дернул, вытаскивая из кресла, а затем резко ударил Лунда лицом о стекло. Раздался глухой удар. Задребезжали ручки в стакане из темной керамики. Самсонов ударил еще раз, и на столе появилась длинная красная полоса. Экспат тихо охнул, и как только Самсонов его выпустил, осел в кресле. Глаза у него расширились от ужаса, руки дрожали. Самсонов аккуратно вытащил провод из интеркома, отключив его, после чего расстегнул кобру и достал пистолет. Оружие легло в ладонь тяжелым холодным грузом. Старший лейтенант никогда его не любил. Ему казалось, что эта маленькая черная штука только и ждет, когда ее пустят в ход и напоят кровью. «Мне придется прострелить вам колени», – предупредил Самсонов датчанина доверительным тоном. «Одно и другое. А потом пристрелить». — Я скажу, что вы на меня напали, а я защищался. А вы будете слишком мертвым, чтобы возражать. «Напал — Напал? — простонал Лунд. — У меня даже нет оружия. Самсонов достал из кармана складной нож и нажатием кнопки выдвинул лезвие. — А это что? — поинтересовался он. — Это не мой. — Когда его найдут в вашей руке, станет ваш, — убежденно сообщил Самсонов. Его несла неведомая Красная река. Сердце билось сильно и часто, но ровно. Он был уверен, что все получится, хотя риск велик. Так что будет лучше, если вы скажете мне то, что я хочу знать. Если же нет, мне придется выбивать из вас сведения. «Кто вы такой?» Пролепетал, размазывая по лицу кровь Лунд. «ФСБ?» «Нет». Самсонов негромко постучал по столешнице стволом пистолета. «Я тот?» «Кто вас пристрелит, если вы не станете сотрудничать? Вы готовы отвечать?» Петер Лунд нехотя кивнул. «Я скажу». «Отлично». Самсонов заставил себя улыбнуться. «Я был уверен, что рано или поздно мы обязательно договоримся». «Ваши методы незаконные», – возмущенно проговорил датчанин, доставая из внутреннего кармана пиджака платок, чтобы остановить кровь. «Конечно, нет», – согласился Самсонов. Ну какая разница? Что вам нужен от меня? Вид у Лунда был обиженный, руки слегка дрожали. Вы слышали вопрос. Что вы знаете о проекте Ультрафиолет, который заказала Фармасион Private Enterprises китайская фирма? Китайская, повторил датчанин. Какая именно? Думаю, вы и сами знаете. Знаю, признался Лунд. Компания называется Тонг Inдастрией. Вот только. Что? Экспат пожал плечами. Я проверил ее очень тщательно, и он не внушать доверий. Самсонов усмехнулся. Неужели? Я так и подумал с учетом ее методов. Он имел в виду китайских боевиков, посланных в лабораторию. Не знаю, про какие методы вы говорите, сказал Лун. Я, во всяком случае, про другой. Его слова заставили Самсонова насторожиться. О чем? «Тонг Индастри просто пшик. Вот о чем». «В каком смысле?» Дочанин проверил, идет ли еще кровь. Она шла. «Ее не существуй. То есть такая фирма есть, она официально зарегистрирована, но составить представление о ее деятельности невозможно. Да и активы не так велики, чтобы Тонг Индастри могла заниматься серьезной проекты. «Подставная компания?» Петр Лунд кивнул. «Вне всяких сомнений». Настоящий заказчик пожелал остаться неизвестным. Экспат невесело усмехнулся. «Это неудивительно, правда?» «Нисколько», — согласился Самсонов. «А деньги переводились со счетов тонкой Индастрии?» «Да, но это ничего не значит. Их могли перекидывать со счетов другой компании. Кроме того, заказ могли сделать некие структуры...» Дачанин замешкался, подбирая слова которые не имеют непосредственной отношения к промышленность. Китайская разведка? Ну, или что-нибудь в этом роде. Но ведь заказ поступил на создание лекарства, а не оружия. Я так понял со слов наших ученых, задействованных в проекте, что лекарство могло получить широкие распространения в определенных отраслях промышленности. Только не спрашивайте, в каких и почему. Этого мне не объяснили, а я не спрашивать. «Потому что все равно ничего не понял бы. Я бизнесмен и управленец, а не ученый». «Кто вам обо всем этом рассказал?» «Обогрян, кажется так. Он делал доклад о результатах исследований, а не оказался неудовлетворительный». Тонк Индастри связывался с вами после того, как начались проблемы с ультрафиолетом». Лунд покачал головой. «Нет, они пропали». «А вы с ними?» «Тоже нет». «Зачем самому бегать за неприятностями?» – добавил экспат, разглядывая кровавленный платок. «Почему вы решили скрыть от руководства сам факт работы над этим проектом? Ведь с другими заказами было иначе». «Из-за того, что я узнал о Тонк Индастрии, мне бы не простили, что я связался с подставной компанией. Это могло бы иметь очень печальные последствия для Формасьон. Опасно иметь дела с теми, кого не знаешь, с теми, кто живет в тени». «Понятно. Кто входил в группу, работающую над ультрафиолетом? Мне нужен полный список». Лунд пожал плечами. «Я удалил эти данные, а русские фамилии слишком сложные, чтобы помнить наизусть». Самсонов выругался про себя. Этого следовало ожидать, ведь знал же, что компьютер-экспата чист. «Скажите хотя бы, сколько всего человек трудились над проектом?» – потребовал он. «Семь». «Я буду называть фамилии, а вы вспоминаете, знакомы они вам или нет. Я должен знать, кто из этих людей был задействован». Лунд вялым кивком выразил согласие. Самсонов начал с первых двух жертв – сотрудников Формасиона, которых пытали, затем перешел к Багряну, Шварц, Харину, Долинину и Жаркову. При звуке некоторых фамилий экспат морщился, хмурился, но все-таки кивал. «Да, все эти люди работали над Ультрафиолетом», – сказал он. «Семеро». горштейн «Кто?» Самсонов повторил. «Не, не слышал о таком. Иногда руководитель лаборатории нанимает людей со стороны, не ставя меня в известность. Поговорите с ним». Старший лейтенант решил, что датчанин сказал правду. «Есть что-нибудь, что вы забыли мне рассказать?» спросил он. «Нет, не думаю. Кажется, мой нос не сломан, только кровь». «Мне бы не хотелось приходить снова». Многозначительно сказал Самсонов. Лунд криво улыбнулся. Самсонов направился к двери, но прежде чем отпереть замок, обернулся. «Господин Лунд, я благодарен вам за оказанную помощь. Надеюсь, вы понимаете, что изначально у меня не было намерения вести разговор в подобной форме». «Я сам во всем виноват, да?» В голосе датчанина сквозила ирония. «Боюсь, что так», — серьезно ответил Самсонов. И «Имейте в виду, что вы замешаны в незаконной деятельности. Понимаете, что это значит?» «Думаю, что да. Жаловаться на вас некому». «Именно. Тем более, что нос не слопан. «Очень надеюсь. Мне скоро, как говорят у вас в России, торговать лицом». «Удачно слетать в Копенгаген», — сказал Самсонов, прежде чем выйти в приемную. Там он с улыбкой кивнул секретарю. «До свидания». «До свидания». Пропел тот, провожая его взглядом. Уже в коридоре до Самсонова донесся звук интеркома. Никто не пытался его остановить. Стало быть, экспат, не стал беспокоить охрану. Самсонов беспрепятственно покинул здание, формасьон, сел в машину и выехал с территории компании. Только теперь он расслабился и дал выход напряжению. Руки слегка дрожали, но в целом Самсонов чувствовал возбуждение. Он превысил полномочия, и если Лунд все-таки пожалуется, его уволят. Тем более, что и свидетель у экспата есть, его секретарь. Одна надежда, что датчанин не рискнет связываться. Он же понимает, что его могут притянуть к ответу за незаконную деятельность. Да и на имидже компании скандал отразится не лучшим образом. При любом исходе его карьере конец. Нет, он не станет рисковать. Тем более, что его ждет Копенгаген. Сейчас ему надо прикладывать лед, чтобы вернуть лицу торговый вид. Самсонов нервно рассмеялся. Он поддался порыву, отпустил тормоза и дал выход агрессии. И теперь ему было хорошо. И, как ни странно, легко. Но все же старший лейтенант был вынужден задать себе вопрос. Он поступил так по необходимости или потому, что нуждался в чем-то подобном? И не слишком ли просто пришло на ум именно такое решение проблемы? Раньше Самсонов всегда знал, что применяет силу, чтобы защититься или арестовать преступника. Но сейчас задумался. Однозначно ответ в голову не приходил, и это было симптоматично. Полицейский вдруг заметил, что не включил музыку, как делал обычно, садясь в машину. Он выбрал подборку песен, которая начиналась с композиции группы Los Lobos, El Pistolero y El Corazon. Постукивая пальцами по рулю в такт, Самсонов свернул на шоссе и влился в поток автомобилей. На душе уже не было так легко, как несколько минут назад. У Самсонова зазвонил телефон. Это оказался Полтавин. Но как успехи? Сходу спросил Самсонов. Ты был прав. Люминесцентная краска этого рода при горении выделяет висмут. И следы этого металла есть на телах всех трех убитых. Причем практически по всей поверхности. Что значит по всей? Удивился Самсонов. Грудь, спина, ягодицы, бедра, икры, руки до кистей. Все, кроме лиц, было покрыто люминесцентной краской. И знаешь, что пришло мне в голову? Выкладывай. Я как-то был в клубе, и там было несколько девушек с люминесцентными татуировками. При обычном освещении они не видны. А вот под лучами из стробоскопа начинают светиться. А что, так можно? Ага. А это не вредно? Нет. Используются специальные краски. Я проверил. Краска, обнаруженная на телах убитых, как раз для татуировок. Хочешь сказать, тела ключей были Почти сплошь покрытый наколками. Похоже на то. Хотя я могу, конечно, и ошибаться. А разобрать, что именно было нарисовано, нельзя? Полтавин усмехнулся. Шутишь? Ладно, я понял. Жаль, конечно, но ничего не попишешь. Спасибо тебе. Пожалуйста. Обращайся, если что. Непременно. Закончив разговор, Самсонов набрал номер Марго. Алло, ты занята? Ну, да как тебе сказать... Ответила девушка, плохо выговаривая слова. «Я ужиная. Побеседовала со всеми, с кем собиралась. «Да, конечно». «И как успехи?» «Слушай, дай хоть проживать, а то я сейчас подавлюсь и задохнусь у тебя на глазах». «Скорее на ушах». «Ну, в общем, будешь свидетелем». «Свидетелем быть пока не приходилось. Так как успехи, коллега?» «Лучше расскажу при личной встрече. Ты в управлении?» «Да, у меня, кстати, есть новости». «Я скоро приеду, вот и обменяемся». Договорились. Марго добралась до полицейского управления меньше, чем за час и сразу направилась в кабинет Самсонова. По его тону она поняла, что полицейский вышел на след, и ей не терпелось узнать новости. «Привет», – кивнула она, садясь на диван и доставая сигарету. «Выкладывай, что узнал». Марго закурила, выпустив дым через ноздри. «Ты бы бросала», – заметил Самсонов. «Это чертовски вредно, знаешь ли». Ты говорил, что и сам курил раньше. Это было давно. И теперь пропагандируешь здоровый образ жизни? Что-то ты не протестовал против того, что я курю, когда мы...» Марго запнулась. «Что ты узнал?» Сказала она после паузы. «Оказалось, что тела убитых были покрыты татуировками. Причем забит был практически весь кожный покров», ответил Самсонов. «И что?» «А то, что краска люминофорная. Знаешь, что это такое?» «Это которая светится в темноте?» «Под лучами ультрафиолета», — уточнил Самсонов. «А так не видна». «И ты решил, что результаты исследований были вытатуированы на ключах?» — подумав, спросил Марго. «По-моему, это вполне возможно». «Хм». Девушка выпустила струю дыма. «Чувствую скептицизм». «Да неужели?» «Угу. В чем причина?» Марго пожал плечами. «Слишком... оригинально». Вернее, неправдоподобно. Но это объяснило бы, почему убийца сжег тела. Он хотел уничтожить татуировки. «Я хочу тебе напомнить, что ключи страдали непереносимостью ультрафиолета», – заметила девушка. «Как результат исследований, при необходимости планировалось скопировать их стел, если они видны только при облучении». Самсонов задумался. «Об этом я не подумал», – сказал он. Оследовало. «Ладно». Тогда почему трупы были покрыты люминесцентной краской? Марго приподняла брови. Ты мне сообщил об этом две минуты назад и уже хочешь, чтобы я выдала приемлемую версию? Давай рассуждать вместе. Это мое любимое занятие. Не без сарказма отозвалась Марго. Я не настаиваю? Да нет. Давай, конечно. Это я так. Девушка махнула рукой, которая держала сигарету. В воздухе остался дымный круг медленно расползающийся на сизые клочья. Вообще-то я выяснил, что убийца обливал бензином только те части тел, которые покрывала краска. Так что, может, ты и прав. Откуда ты это узнала? Позвонила Полтавину? Нет, полицейский, который нас вызвал, сказал. Поленов. А, Гриша. Да, когда ты позвонил, я говорила с ним, и он мне сообщил, что убийца облил бензином только тела своих жертв, но не головы. Лица его не интересовали. Это вроде как подтверждает мою версию. Вряд ли наколки делались и на лицах. Я тоже так думаю. А почему этого нет в отчете, который Поленов нам отправил? Он решил, что это не принципиально. Очень мило. Да ладно. Откуда ему было знать, что важно, а что нет? Надо было ничего не пропускать. Конечно, ты прав. Но что было, то было. Ладно. Больше он ничего не забыл упомянуть? Говорит, что нет. Надеюсь, что так. Значит, ты с ним встречалась. Самсонов тут же пожалел, что спросил, ведь и так ясно, что да. Марго внимательно посмотрела на него. Да, сказала она. А что? Ничего. Злясь на себя, ответил Самсонов. Я уточню насчет бензина и лицу Полтавина, если ты не против. С этими словами он достал телефон, чтобы позвонить криминалисту. Через минуту тот подтвердил, что следов бензина почти нет на лицах убитых. Самсонов отключился. «Будем считать, что на ключах были нанесены результаты исследований», – сказал он Марго. «Будем», – согласилась та. Она заметила в глазах у Самсонова мальчишеский блеск, который появлялся, когда полицейский чувствовал, что разгадка близка, и кусочки пазла начинают постепенно складываться. «Ясно, что первый встречный не мог сделать татуировки, правильно?» – рассуждал Самсонов. Девушка отрицательно мотнула головой. «А если использовать разных мастеров, чтобы они выполняли работу частями?» «Какой в этом смысл? Татуировщик ничего не понял бы в этих формулах». «Но он знал бы всех ключей в лицо», – возразила Марго. «Ну это да», – согласился Самсонов. «Доверить эту информацию постороннему человеку...» «Было бы опрометчиво. Да и нескольким чужакам тоже. Вот именно. Значит, на колке делал кто-то близкий к Горштейну. Тот, кому старик безоговорочно доверял». «И в то же время этого человека должно быть трудно связать с профессором и членами лаборатории», добавил Самсонов. «Согласна. Вот только доверенное лицо в любом случае должно иметь связь хотя бы с кем-то из них». «Знаешь, это надо проверить. И немедленно». Марго достала телефон. Кому собралась звонить? Обогряну. «Думаешь, скажет?» «А почему бы и нет?» «Алло?» Марго сделала Самсонову знак «не мешать». «Здравствуйте, это из полиции». «Да-да, я самая». «У меня к вам появился вопросик». «Был у Горштейна знакомый татуировщик». «Ну, или человек этой профессии, с которым его могли связать». «Понимаю, что вопрос странный, но и само дело непростое». «Да». «Ответьте, пожалуйста». Ничего имя не приходит в голову. Кто? Чей? Ага, ясно. Да, поняла. А вы его видели? Значит, в экспериментах он не участвовал. Спасибо. Всего доброго. Ну? Проговорил Самсонов, едва Марго завершила вызов. Сказал, что у него самого таких знакомых нет. И едва ли есть у Горштейна. Но вроде бы двоюродный брат Анны Шварц занимается чем-то подобным. Хотя Бгарян уверен, что они с Горштейном не знакомы. Он этого брата не видел, просто Шварц однажды говорила, что это он сделал ей татуировки. В лаборатории ее кузен не приходил, участие в исследованиях не принимал. Ну да, с какой стати? Знаешь, что я собираюсь сделать? Порази меня, усмехнулась девушка. Отправиться к Анне Шварц и всерьез обсудить татуировки, которые делает ее братец. Не могу это пропустить. Так и думал, что ты захочешь поехать. «Ты действительно думаешь, что это он набивал что-то на ключах?» «Его связь с лабораторией очевидна. Думаю, выбора особенного не было. Едва ли у Горштейна полно знакомых татуировщиков». Марго встала. «Ладно. Давай проверим твою версию. Я позвоню Шварце и скажу, что забыла кое-что у нее уточнить. Договорюсь о новой встрече». «Ты не обсуждала с ней кузена-татуировщика?» «Нет. Решила, что пока не стоит. Хотела с тобой посоветоваться». «Как мило». Смотри, не зазвездись. Уж постараюсь. Пока Марго говорила по телефону, Самсонов украдко рассматривал ее. Не без удовольствия. Наверное, проблема была в том, что оба они слишком привыкли ни от кого не зависеть, поэтому их отношения распались, не успев толком начаться. «Ну что?» – спросил он, когда девушка попрощалась с Анной Шварц и спрятала телефон в сумочку. «Встречаемся через час у нее дома». Тогда поехали. Давай на твоей. Окей. Они вышли на улицу и сели в олдс «Включи что-нибудь пободрее», – попросила Марго, пристегиваясь. Самсонов покрутил настройки и остановил выбор на чистоте, передававшей подборку композиции восьмидесятых. «Нормально?» Девушка кивнула. «Пойдет. Никак не могу привыкнуть к твоей тачке». А «Что так?» «Слишком претенциозная». Это спортивная машина. А выглядит так, словно ты мажор. Я на ней три раза чуть не разбился в дребезги. Серьезно? Угу. На этих своих дурацких соревнованиях? Голос Марго предательски дрогнул. Они не дурацкие, возразил Самсонов. Если бы ты съездила хоть на одно, чтобы посмотреть, как ты разобьешься в дребезги, перебил Марго. Нет, спасибо. Как-нибудь обойдусь. Самсонов приглашал девушку на гонки ход руадов но она отрез отказывалась, хотя сама была не прочь иногда втопить на пустом шоссе педаль газа. Но зачем рисковать жизнью, Марго не понимала. Они добрались до дома Анны Шварц минут за 45, и некоторое время ждали, сидя в машине и слушая музыку. Моросил противный дождик, в корнях деревьев и у кустов лежал прозрачный туман. Это, судя по всему, были остатки, которые должны были в ближайшие дни исчезнуть. Видимость улучшилась, и теперь город просматривался почти до самого горизонта. «Вон ее окна», – проговорила Марго, показывая на три светящихся прямоугольника, в которых виднелись темно-синие занавески с крупным узором. «Почему свет горит во всей квартире?» – отозвался Самсонов. «Откуда же я знаю? Может, у нее гости? Вряд ли она назначила бы мне встречу в таком случае». «Это да», – согласился Самсонов, взглянув на часы. «Пора». Они выбрались из машины, вошли в подъезд и поднялись на лифте на нужный этаж. Самсонов позвонил в квартиру Шварц. «Надеюсь, она не в ванной?» – пробормотала Марго. Им открыли через полминуты. Анна Шварц была в домашнем халате и тапочках на босу ногу. «Вы не одна?» – заметила она, бросив на Самсонова настороженный взгляд. «Это мой коллега», – как ни в чем не бывало, ответила Марго. «Я в курсе. Мы уже встречались». «Входите». Шварц посторонилась, пропуская гостей в квартиру. «Что вы хотите знать на этот раз?» Судя по запаху, она готовила бигас. Аромат тушенной квашеной капусты трудно с чем-то перепутать. «Мы приехали поговорить о вашем брате», — сказал Самсонов. «О Роме?» — удивилась Шварц. «А он-то тут при чем?» «Мы думаем, что он может быть очень даже при чем». «А поконкретнее. Я не понимаю, на что вы намекаете». Анна Шварц и ее гости уселись в гостиной. «Чай, кофе?» – предложила женщина без энтузиазма. «Нет, спасибо», – отказался Самсонов. «Мы выяснили, что профессор Гарштейн поручил кому-то набить результаты исследований в виде татуировок на телах нескольких своих пациентов», – сказала Марго. «На данный момент все они мертвы». Повисла непродолжительная пауза. Затем Шварц пожала плечами. «И что?» «Вы решили, что это сделал мой брат?» «Это пришло нам в голову», — ответил Самсонов. «Они с профессором даже не знакомы были». «Вы уверены?» «Конечно. Во всяком случае, я их не знакомила». Самсонов наблюдал за женщиной, пытаясь понять, лжет она или говорит правду. Но не мог это определить, поскольку на лице Шварца отражалось только непонимание. Похоже, она искренне недоумевала по поводу того, почему полицейские решили, будто ее брат может иметь отношение к делам лаборатории. Наверное, Горштейн сумел найти способ связаться с ним за спиной сестры. «Вы общаетесь с братом?» – спросила Марго. «Да, конечно. У нас хорошие отношения. Часто с ним видитесь?» «Иногда. Раз в месяц примерно. Если хотите, я могу позвонить ему и спросить насчет татуировок». «Я вижу, вас не удивил тот факт, что профессор решил спрятать результаты исследований», «На телах своих пациентов», – вместо ответа заметил Самсонов. Анна Шварц пожала плечами. «Он всегда был изобретательным. Я только не понимаю, почему он выбрал способ, при котором все оставалось на виду, и как его пациенты могли на это согласиться». «Татуировки были сделаны люминесцентной краской», – пояснила Марго. «Они становились видны только под лучами ультрафиолета». Шварц тихонько присвистнула. «Ничего себе. Так что мне звонить, Роме?» Добавила она после короткой паузы. «Звоните», – кивнул Самсонов. Шварц поднялась и взяла трубку стационарного телефона. «Главное, чтобы он был не в студии, а то не услышит», – сказала она, набирая номер. «Какой студии?» – поинтересовалась Марго. «Звукозаписывающий. Он дома подрабатывает. Сводит для клиентов треки и так далее. Оббил одну комнату изоляции так что... Алло, Ром, привет. Нормально, у тебя?» Ну и отлично. Слушай, я тебе по делу звоню. Только ты должен ответить честно, ладно? Она мельком взглянула на Самсонова и Марго. Ты знаком с профессором Горштейном? Отвечай как есть, Рома, это очень важно. Рома! Женщина повысила голос. Ты делал кому-нибудь татушки по его просьбе? Да, я понимаю, но те люди, которым нанесли наколки, убиты. Это дело расследуют. Повисла пауза, длившаяся примерно минуту. Потом Шварц тяжело вздохнула. «Ладно, я поняла. Да. Подожди, не вешай трубку». Она прикрыла микрофон ладонью и повернулась к полицейским. «Вы правы, это он сделал татуировки». «Всем четверым?» – уточнил Самсонов, чувствуя, что им повезло. «Да, люминофором». «Скажите брату, что мы хотим с ним поговорить. И чем быстрее, тем лучше». «Хорошо». Анна Шварц подняла трубку. «Алло, Ром, с тобой хотят поговорить». — Догадайся. Те, кто расследует убийство. — Ладно, скажу. Она повесила трубку и вернулась на диван. — Он ждет вас сегодня. — Адресок подкинете? — Естественно. Через пять минут Самсонов и Марго уже садились в машину, чтобы ехать к Роману Шварцу на другой конец города. — Поздравляю, — сказала Марго, когда они выехали на трассу. — Ты оказался прав. — Да ладно. Это просто удача. Я... Самсонова прервал звонок Башметова. «Алло, Валера, насчет ключей. Они получали от Горштейна зарплату по тысяче евро в течение полугода, а затем еще по пять тысяч разовым платежом». «Понятно. Где эти бабки теперь?» «Все там же, на банковских счетах. Правда, часть из них ключи успели потратить». «Спасибо, Павел Петрович». «Да не за что. Чем вы заняты сейчас?» «Едем к брату Анны Шварц. Это он нанес татуировки». «Серьезно?» Возникла краткая пауза. «А вы видели его фотографию?» Самсонов насторожился. «Нет. А что?» «Может, это он тебя порезал?» «Не знаю. Не думаю. Он так легко согласился поговорить с нами». «Не факт, что вы застанете его». «Тоже верно. Жаль, что не сообразил сразу». Надо было попросить у Анны Шварц фотографию брата. — Ладно, позвони, когда пообщаетесь. Заметано Павел Петрович. Самсонов отключился и посмотрел на Марго. — Ну? — проговорила она, чуть приподняв красивые изогнутые брови. — Убитые получали от Горштейна зарплату. Этот вопрос мы прояснили окончательно. — Осталось дело за малым. Найти преступника. — Не только, — возразил Самсонов. «В идеале нам надо отыскать результаты исследований, если резервная копия все же существует, и не стать жертвами китайских киллеров». Марго кивнула и достала из сумочки сигарету. «Может, пора вызвать кого-нибудь на подмогу?» Самсонов помолчал, раздумывая над ее предложением. «Конечно, мужское самолюбие кричало, ты справишься, никто нам не нужен». Однако здравый смысл и профессионализм, словно сговорившись, хором бубнили. Если что, тебя раненого грохнут, а потом прикончит Марго». «Пожалуй, ты права», – нехотя ответил Самсонов и набрал номер Морозова. «Алло, это Валера», – сказал он, когда опер ответил. «Возможно, понадобится твоя помощь. Запиши адрес, встретимся там». Он продиктовал название улицы и номер дома. «Когда тебя ждать?» «Ладно, договорились». «Скоро подъедет», – спросил у Марго, едва Самсонов закончил разговор. Через сорок минут. Ему ближе, чем нам. Хорошо, не придется ждать. До дома Романа Шварца они добрались меньше, чем за час. Морозов уже ждал их, стоя возле черного Ниссана. Рыжий опер курил, стряхивая пепел в круглую карманную пепельницу, которую всегда таскал с собой, в одном из многочисленных карманов своей кричащей желтой куртки. «Здорово!» – крикнул он, когда они подошли. «Какова ситуация?» «Идем болтать с татуировщиком», — ответил Самсонов. «Возможно, он подозреваемый в убийствах, но это далеко не факт. Будет ясно, когда мы его увидим». Усек. Морозов кивнул. «Идем». Они поднялись на нужный этаж и остановились перед обшитой желтыми рейками дверью. Окно на лестничной площадке было выбито, и через него сильно тянуло влажным воздухом. Марго зябко поеживалась. «Я позвоню». — сказал Самсонов, нажимая розовую кнопку справа. Раздался похожий на трель-сигнал. Прошло полминуты. Откуда-то с верхних этажей приглушенно звучала тяжелая музыка. — Похоже, он нас не дождался, — заметила Марго. — Секундочку. Морозов шагнул вперед и потянул дверь на себя. Она оказалась заперта. — Сбежал, — констатировал Самсонов. Договорился о встрече и надул. — Подожди. Марго нажала кнопку звонка, подержав ее подольше, но никакого результата это не принесло. «Не захотел Рома с нами поговорить», – процедил Самсонов. «Объявим в розыск?» – предложила Марго. «Придется». «А сейчас мы куда?» – деловито осведомился Морозов. «Сначала позвоним Анне Шварц и спросим, где может быть ее двоюродный брат», – ответил Самсонов, доставая мобильник.